понимая, что раскрыть подобные заказное убийства Караухина будет достаточно сложно и трудно. Но подсознательно огромная неприличная сумма в миллион долларов, конечно, сильно давила на сознание, предопределяя все его дальнейшие действия. Он стал чаще суетиться, раздражаться по пустякам. Несмотря на все попытки забыть о награде, Он хорошо понимал, что раскрытие данного преступления просто переведет его в другую категорию людей, и он сможет навсегда уйти из прокуратуры. Похомов любил свою работу и не был тем привычным хапугой, какими стали в последнее время многие сотрудники прокуратуры и особенно милиции. Но он не был и ангелом. Различные подарки мелкие услуги он, конечно, принимал с благодарностью. Однажды даже убрал из уголовного дела имя одного из обвиняемых, сестра которого помогла его дочери попасть в медицинский институт. И хотя, по большому счету, это была не очень суровая статья, обвиняемому грозило всего три года условно, Тем не менее, он два месяца ходил на работу, вздрагивая при каждом вызове к начальству и справедливо считая себя почти уголовным преступником. Конечно, все обошлось. Дочь уже училась на третьем курсе, но воспоминания о том постыдном для себя факте не давала ему покоя. Он был относительно честным человеком, каким только и должно быть в правоохранительных органах России в период безвластия и развала. Но миллион долларов — слишком большая сумма даже для такого честного человека, как Павел Пахомов. Он видел, как настойчиво прилипают к делу все его руководители от заместителя прокурора республики до начальника следственного управления. Даже исполняющий обязанности прокурора республики несколько раз интересовался ходом расследования, улыбаясь так сладко, чтобы не оставить сомнений, кто именно получит... Большую часть награды в случае успешного завершения дел. В отличие от заместителя прокурора, самого ИО очень не любили в прокуратуре. Он пришел из президентского аппарата и вот уже три года сидел в качестве ИО. Несмотря на все попытки президента протащить свою кандидатуру на должность прокурора республики, Государственная Дума раз за разом отклоняла эту слишком идиозную и очень пристрастную своих симпатиях фигуру. Кроме всего прочего, выяснилось, что в молодые годы его был негласным стукачом, исправно донося на своих товарищей по работе в прокуратуре. Этого, конечно, простить не могли. И поэтому глухая неприязнь к руководителю переросшая в откровенную антипатию, была характерной чертой почти всех сотрудников Центрального аппарата прокуратуры республики. Кроме самого Пахомова, который считал себя свободным от политических пристрастий и не очень интересовался аппаратными играми в стенах родного заведения. Может, поэтому Ио и благоволил к Пахомову? Позволил ему сделать столь стремительную карьеру и даже присвоил ему классный чин старшего советника юстиции значительно раньше срока. Но миллион долларов эта сумма словно светилась на спине Пахомова, когда он выходил в коридор. Все коллеги провожали его завистливыми взглядами. За такие деньги они готовы были искать убийц Караухина все 24 часа в сутки. Но Пахомова в этот день больше всего волновала машина, так не кстати наехавшая на Чешихина. Войдя в кабинет, он позвонил следователю у милиции капитану Перцову. Его коллега был моложе на 12 лет и только недавно перешел на следственную работу из уголовного розыска. Может, поэтому в нем еще сохранилась прежняя импульсивность, уже не свойственная самому Пахомову. Как дела, спросил Павел Алексеевич. Есть что-нибудь новое? Ищем автомобиль. Виноват, ответил Перцов. Пока никаких следов. Мы проверяли по нашей картотеке, у нас просто нет такого автомобиля с такими номерами. Но поиск все равно продолжаем.